не та мама. Он уцепился за мою руку еще сильнее. Получился странный треугольник. Первая жена, вторая жена, ребенок, родственники, хотя и не все кровные. Когда мы занимали наши места, я невольно оглядел и стараюсь понять, сколько еще людей в огромной толпе находились в схожей ситуации. Уменение родственных чувств со временем. Необходимость и возможность. Можно ожидать, что с годами вы или ваша жена, муж обзаведетесь новой семьей, и вокруг вас появится много новых людей. Семейный альбом начнет пополняться новыми фотографиями детей и взрослых. Ваш ребенок может заговорить с вами о новых дедушках и бабушках, тетях и дядях, двоюродных братьев и сестрых, которых вам не слишком хотелось бы видеть у себя в доме. На первых порах их еще, разумеется, нельзя рассматривать как полноправных членов вашей семьи. Однако со временем они входят в вашу жизнь и, что еще существеннее, в жизнь вашего ребенка. Но в каких родственных отношениях вы состоите с этими людьми? Этот вопрос многих ставил в тупик. Дорогая обби мой муж был женат раньше и имеет 12-летнюю дочь, живущую вместе со своей матерью в одном отдаленном штате. Я буду называть ее Карла. Мой муж может позволить себе навещать Карлу лишь два раза в год. Мы имеем также свою собственную дочь, которая сейчас три года. Проблема состоит в том, что мы собираемся заказать семейный портрет, но никак не можем решить, должна ли присутствовать на нем Карла. Я не питаю к ней враждебных чувств, но мы видимся так редко, что мне трудно рассматривать ее как члена своей семьи. Должны ли мы сделать такой портрет без неё и убирать его во время визитов Карлы, Или дождаться ее следующего приезда и сфотографироваться уже вчетвером? Аби, насколько эта проблема важна для ваших читателей? Пасынков и патчериц, маленьких или взрослых? Может быть, это не имеет никакого значения для кармы Я поднимаю много шума из-за ничего? Сомневающаяся мачеха. «Дорогая мачеха, пожалуйста, не делайте семейных портретов, которые необходимо убирать во время визитов вашей падчерицы. Лучше включить и ее, даже если сам этот факт ничего не значит, чем поступить иначе и рисковать обидеть человек Существует большое число родителей, которым... Приходится жить с детьми, не являющимися их потомками, или иметь биологических детей, живущих в каком-нибудь другом месте. Многие ли из них задумывались о своем положении в вашей семье? Вне зависимости от причин распада вашей прежней семьи, вне зависимости от того, кто именно вы или ваша бывшая жена обзавелись новыми спутниками жизни, Эффект этого повторного брака рано или поздно окажет свое воздействие на родственные отношения внутри вашей теперешней семьи. Ревность поднимает голову. Каким бы хладнокровным человеком вы ни были, остерегайтесь переоценить собственные силы. Кто этот человек, отобравший у вас дом, детей, жену и сейчас пользующийся вашими деньгами? Дело даже не в том, что ваша бывшая супруга смотрит на него восторженными глазами. Но с какой стати вы должны с распростертыми объятиями принимать этого субъекта у себя дома? Знакомая ситуация? Впрочем, и при прямо противоположном варианте